Текст 7. «И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и сказал он, «Сын мой, в Храме Небесном все вначале для тебя вновь, так как, находясь на одном месте, ты проделаешь большой и тяжелый путь, проделаешь ее мысленно, создавая и открывая реальность. Посмотри в центр Храма Небесного, посмотри на книгу, и видел я свет, исходящий от физического тела, и как ларец от этого света открылся. И видел я книгу, большую и необычную, книгу, которую пытался открыть ранее, а в книге видел образ свой, образ духовный, Вечно неразрушимый. Как неразрушим мир, и видел мир вокруг. Я видел это потому, что видел и понимал Отца Небесного в своей душе. А образ свой видел внутри духовного пространства книги по Отца, данным им каждому человеку. Я подошел к книге и в Храме Небесном с уровня своей души начал выстраивать свет во спасение всех. Как только свет, исходящий из души, возник над книгой, я духом своим увидел буквы. Я взял книгу в руки, вверху на книге была буква «Я». Посмотрев на страницы книги, я прочитал слово. Или, перевернув книгу, на обратной стороне я тоже ввел букву «Я». Тогда я положил книгу и прочел все слово целиком. И только тогда книга открылась. Я посмотрел на отца, и отец сказал, «Сын мой, здесь в этом тексте необходимо остановиться и передать все словами о мире, о знаниях, о структуре света. Понимание как имя, так и ключ книги останется в душе твоей. И ты можешь... Об этом везде говорить, передавая знание о том, что ты видел, знаешь и в данную минуту понял. Мы продолжим. Сейчас же необходимо понять смысл увиденного, чтобы читать страницы книги, понимать суть сказанного происходящую И был и есть я с Отцом Небесным возле книги, как познающий познавший мир. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку.